ровно в половине восьмого. Дверь снова отворилась, и опять появился мэр, но на этот раз в сопровождении Дворецкого с серебряным подносом, на котором покоились стакан воды и тонкий ломтик хлеба. Гордость подзуживала Кларенса отвергнуть предлагаемую пищу, но голод возобладал над гордостью, и он съел ломтик, который Дворецкий подносил к его губам по кусочкам с помощью чайной ложки, и выпил воду. «В котором часу подать джентльмену завтрак, сэр?» — осведомился дворецкий. «Немедленно!» — ответил Кларенс, чей аппетит всегда хороший, казалось, особенно обострился из-за перенесенных им тяжелых испытаний. «Скажем, в 9 предложил мэр, — припасите еще один ломтик хлеба, Мэдоуз, и без сомнения мистер Мулинар с удовольствием выпьет стакан этой превосходной воды». Примерно в течение получаса после того, как его гостеприимный хозяин покинул Кларенса, мысли этого последнего были заняты исключительно обедом, который он хотел бы незамедлительно вкусить. Мы, мулиноры, все любим хорошенько подзаправиться и вложить в кларенсовский желудок кусочек хлеба после того, как он пустовал весь день, значило нанести ему оскорбление, против которого он протестовал с невыразимой горечью порядочное время Кларенсом владело лишь одно всепоглощающее чувство – голод. Его мысли сосредоточились исключительно на пище, и, как ни странно, именно это обстоятельство послужило его освобождению. Ибо, пока он пребывал в своего рода бреду, вкушая бифштекс под одеялом из хрустящего лука с жареными помидорами и подрумяниным картофелем вокруг, Он внезапно ощутил, что этот бифштекс несколько отличается от бифштексов, которые он едал прежде. Он был жестким и ему не хватало сочности. Короче говоря, вкусом он напоминал веревку. Тут сознание Ккларенса прояснилось, и он убедился, что ощущения его не обманули. Одуманенный муками голода он грыз веревку, стягивавшие его руки и, как он обнаружил теперь, Вгрызся в нее очень глубоко. Волна надежды нахлынула на Кларенса Мулинара. Он понял, что сумеет освободиться очень скоро, если не ослабит усилий. Требовалось лишь чуточку фантазии. Дав небольшой отдых своим ноющим челюстям, он сознательно погрузился в то состояние расслабленности, которое горячо рекомендуют апостолы самогипноза. «Я вхожу в столовый зал моего клуба», — шептал Кларенс, — «я сажусь за столик». Официант подает меню, я заказываю жареную утку с зеленым горошком и молодым картофелем, котлеты из молодого барашка с брюссельской капустой, фрикасей из цыпленка, бифштекс по-деревенски, вареную говядину с морковью, баранью ногу, бараньи окорок, бараньи отбивные, баранину под острым соусом, телятину». Почки соте, спагетти каруза и яичницу с беконом, поджаренную с обеих сторон. Официант приносит мой заказ. Я беру вилку и нож, я приступаю к еде. И после краткой предобеденной молитвы Кларенс впился зубами в веревку. 20 минут спустя... Он уже прохаживался, прихрамывая по комнате, чтобы восстановить кровообращение в своих онемевших членах. И в тот момент, когда он вновь полностью овладел своими руками и ногами, в замке скрипнул ключ. Кларенс сжался в комок, готовясь к прыжку. Комната теперь была погружена во мрак, что его только радовало, ибо мрак лучше всего подходил для того, что ему предстояло. Его план, подсказанный обстоятельствами, По необходимости был намечен лишь в общих чертах, но он включал в себя прыжок на плечи мэра, чтобы отвинтить последнему голову. После этого, несомненно, найдутся и другие способы самовыражения.